Глава 80. Михаил. «Я не пугаю Машу тобой», — говорю Анюте вечером, когда мы уже лежим в постели. «Это другое». «Какое другое?» Ее голова лежит на подушке, она даже не открывает глаза. «Не знаю, как объяснить». «Да вы издеваетесь!» Глаза Брусникиной распахиваются. «Кто мы?» Алена тоже сказала, что это другое, но ничего не объяснила. Мол, у нее пацаны, она пугает их папой» а дочку вроде как нормально пугать мамой. «Да я не пугаю, просто, ну, мы как бы с Машуней заодно». «Два пятилетних оболтуса?» «Да, это прикольно, но я понимаю, что это не педагогично и не по-взрослому. Постараюсь больше так не делать. Спасибо». Анюта закрывает глаза и улыбается. А в моем организме начинает шевелиться реакция на эту нежную улыбку и в целом на эту нежную, сонную, такую сладкую девочку. Так хорошо, что можно просто сказать, и ты услышишь. И поймешь, бормочет она. Конечно, моя ягодка. Говори мне все, все, что тебя беспокоит, о чем переживаешь. Я притягиваю к себе ее ладонь, целую тонкие пальчики, запястье, и все больше завожусь. Сонная нюта после моей фразы снова открывает глаза и выпаливает обвиняющим тоном. Ты перестал говорить о свадьбе. Мы не назначили дату, я переживаю. «Ань, да о чем тут переживать? Все будет». «Нет, я неправильно выразилась. Я не переживаю, я злюсь». «Моя ты злючка. Капец, как заводишь этой своей прикушенной от злости нижней губой». «Ягодка моя, я тоже должен тебе кое в чём признаться. Я не хочу...» — замолкаю, выдерживая драматическую паузу. «Чувствую, как Брусникина еще больше напрягается. Неужели она думает, я скажу, что не хочу свадьбу?» Почему-то так приятно ее подразнить всего несколько секунд. «Я не хочу пышную многолюдную свадьбу», — завершаю фразу «я», и слышу вздох облегчения. «Я тоже не хочу». «А чего ты хочешь?» «Я хочу свадьбу на природе, среди зеленых лужаек и полевых цветов. Позовем только самых близких. А еще...» «Что?» «Мне очень хочется, чтобы там было какое-нибудь озеро, и мы с тобой катались на лодке». «Ну и фантазию моей невесты». «Вообще не проблема», — говорю я, а сам думаю, надо, наконец, начать ходить в спортзал и качать бицуху, чтобы классно смотреться в роли гребца. «Жаль, у меня не будет отпуска», — вздыхает Анюта, «и мы не сможем поехать в свадебное путешествие». «Да, очень жаль». «А хочешь моих откровений?» — решаюсь я. «Хочу». «Мне вообще не нравится твоя работа». «Почему это?» «Кажется, Анюта не очень удивилась. Догадывалась?» Мне очень нравилось, когда ты работала из дома. Я бы хотел, чтобы так и было. И чтобы ты не брала большие проекты, а так, для развлечения. Я тогда тоже буду очень откровенной, — произносит Анюта. Давай, — смело говорю я, — и офигеваю от ее признания. Я чуть с ума не сошла, когда мы сидели дома вместе целыми днями. Почему? Потому. Объясни. «Ну, я привыкла весь день быть одна, спокойно работать, отдыхать в перерывах, ни на что не отвлекаться». «А я тебя отвлекал?» «Да, постоянно. И вообще, это тяжело быть вместе 24 на 7, еще и в замкнутом пространстве. Надо иногда отдыхать друг от друга». «Ты устала от меня?» «Чувствую что-то вроде обиды. Хотя в целом понимаю, о чем она говорит». «Миша, я очень люблю тебя. Именно это я и хотел услышать» и продолжить наш вечер откровений, немного сменив тему. «Анют, я все понимаю, правда, я тоже очень люблю тебя. И я давно хочу, после этого я перехожу на опыт и рассказываю ей об одном своем очень смелом, очень горячем и капец каком эротичном желании». Сначала она пыхтит, потом закатывает глаза, а потом «О, боги, мне досталась самая безбашенная и самая страстная из женщин». Утро, мы завтракаем, Анюта жарит свои любимые сырники. А я чувствую себя счастливым и любимым. И прям решительным таким смелым мужиком после вчерашнего. Раз пошла такая пьянка, буду откровенным до конца. Анют, я давно хотел сказать, начинаю с показной неуверенностью, на самом деле я уверен, что мы просто вместе поржем над моим признанием. Ну, говори, раз хотел. Спокойно произносит Анюта и ставит передо мной тарелку с сырниками. «Я не люблю сырники», — говорю я. «В смысле не любишь?» Вижу, как ее губы обиженно дрожат. «Ну вот так вот», — я пожимаю плечами. «Ты же говорил, что обожаешь их». «Я, ну, ты мне врал?» — Брусникина бахает сковородой плиту, включает воду в раковине с такой силой, что до меня долетают брызги и убирает у меня из-под носа тарелку с сырниками а у меня уже слюни потекли. Сырники не люблю, но есть после бурной ночи очень хочется. И что теперь? Оставаться мне голодным? Или пойдет в своем гневе до конца и запихает сырники мне в глотку? Мля, ну кто бы мог подумать, что именно это признание выведет ее из себя? Женщин понять невозможно. Откровение про свадьбу она восприняла нормально, про ее любимую работу, как ни странно, прокатило, Даже к моим сексуальным фантазиям она отнеслась благосклонно. Почему же моя нелюбовь к сырникам ее так сильно взбесила?